Глава 35 пятая «Сработало!» — торжествующе провозгласила Светлана. «Наша съемочная группа на трех машинах мучалась по московским улицам, и не было сейчас, наверное, в Москве людей более счастливых, чем мы. Все последнее время мы жили в страшном напряжении, несчастья сыпались на наши головы одно за другим». «Было такое чувство, что это никогда не закончится, и мы лишь отодвигаем приход беды, которая все равно. Как ни старайся, нас настигнет». И вот сегодня обнаружилось, что противоядие существует. Это еще не была победа. Пока что это можно было назвать локальным успехом. Мы отступали и отступали, и вдруг в какой-то момент отступление прекратилось. Мы закрепились и даже смогли дать отпор. Враг ретировался, и мы поняли, что можем бороться. «Теперь тактика ясна», — сказал я. «Победить мы можем, только используя нетрадиционные ходы. У них клепок не хватит раскусить наши хитрости, и мы должны этим воспользоваться. Пока они пытаются понять, что же такое мы сморозили в этот раз, мы уже придумываем что-то новое, и так до бесконечности, пока не победим». «За нас их водить можно», — подтвердил Дима. «Сегодня, например, получилось просто отлично». «Большой розыгрыш!» — дал определение произошедшему Илья. «Эти ребята постоянно мухлюют и передергивают карты, так что мы имеем моральное право использовать те же методы. Ложь иногда бывает конструктивной». «Ложь — это правда, только наоборот», — сказал я. В машине воцарилась тишина. Все пытались осмыслить услышанное. «Хорошо сказано», — оценил Дима. «Надо будет запомнить». «Ты уж лучше запиши». — посоветовал я. — Забудешь? — Не забуду. Истинная мудрость живет вечно. Мы петляли по улицам, иногда останавливались у какой-нибудь подворотни, и очередной участник нашей съемочной группы покидал компанию. Даже если бы Орехов со своими обреками висел у нас на хвосте, у него не хватило бы людей на то, чтобы проследить за каждым из нас. В конце концов, и я покинул машину. — Ты молодец, — сказала мне на прощание Светлана. увидела, что кое-что у нас стало получаться и радовалась, как ребенок. Я благодарно ей улыбнулся. «Ты взрослеешь?» — добавила она. «Становишься мудрым и сильным». Видимо, это как-то было связано с самсоновым Наверное, в ее представлении я постепенно приближался к ее идеалу, и она тут же это подтвердила. «Женька, ты скоро станешь королем, настоящим. Я всегда в тебя верила и не ошиблась». Мне оставалось лишь неопределенно пожать плечами. Я попрощался и вышел из машины. Здесь был проходной двор, и сразу за ним, как мне объяснили, можно сесть в автобус и дыщи в нужном направлении. Но я не стал дожидаться автобуса. Взял такси, в районе Таганской площади пересел в другую машину и в конце концов добрался до своей конспиративной квартиры. Никто за мной не следил, и я несколько успокоился. поужинал в одиночестве, бездумно глядя в телевизор, и оживился только тогда, когда в выпуске новостей передали краткое изложение моего заявления для прессы. К этому подверстали сообщение о том, что сегодня съемочная группа программы «Вот так история» снимала очередной сюжет, и по окончании рабочего процесса случился маленький скандальчик, в котором оказался замешан работник прокуратуры. Далее, в красках и не без оздевки, телеведущий рассказал о конфузе, постигшем сыщиков. Я остался доволен манерой подачи материала. Орехов выглядел совершеннейшим идиотом, и было ясно, что лично он в результате сегодняшнего инцидента многое потерял. А я, напротив, набрал очки в состязании с ним. Поздним вечером этого же дня было уже около одиннадцати. Приехал Мартынов. Он был не один с Деминым. Демин его и привез. Оказывается, Мартынов разыскал Светлану. Она свела его с Ильей, который и доставил гостя по назначению. Поздоровавшись, Мартынов посмотрел на меня оценивающим и внимательным взглядом. «У тебя вид человека, крупно выигравшего в подкидного дурака», — оценил он. «Чувствуешь себя победителем?» «В общем, дела не так уж плохи», — признал я. Мартынов посмотрел на меня с осуждением и печалью. «Все гораздо серьезнее, чем ты думаешь», — сказал он. «Тебе все это кажется какой-то игрой, продолжением тех спектаклей, которые вы привыкли ставить». «И ты не представляешь, насколько опасны нынешние твои игры!» «Здесь все всерьез, Женя!» «Я знаю!» «Не знаешь!» «Мрачно сказал Мартынов!» «Я видел ваши розыгрыши, которые вы снимали раньше!» «Вы подстраивали человеку какую-нибудь ситуацию, часто даже для него небезопасную!» «И человек страдал и переживал, всерьез, без скидок на театральность происходящего!» «Но что бы там ни случалось...» В конце всегда появлялся кто-то, раньше Самсонов, теперь ты, и объявлял, что все это было не всерьез, всего лишь инсценировка, и все страшное, что было, закончилось, и больше уже не повторится. Так вот, в том спектакле, который ты разыгрываешь сейчас, в финале никто не выйдет, ты понял? Все, что происходит, будет происходить всерьез, и кровь будет настоящая, и стрельба. И те наручники, которые тебе в конце концов наденут, тоже будут в самом делешные И когда ты все-таки поймешь, что жизнь намного сложнее и страшнее выдуманных тобою ситуаций, будет уже поздно. — Вы приехали для того, чтобы попугать меня? Мартынов посмотрел на меня сердитым, но всепрощающим взглядом. — Ну что действительно взять с пацана, который жизни не знает? — Я уверил сегодня в новостях сюжет, — сказал он. Про вас и про Орехова. Мне показалось, что у тебя может закружиться голова, и ты решишь, что можешь никого уже не бояться. Вижу, что не ошибся. Что вы предлагаете? Уехать. Быстро ответил Мартынов, будто носил в себе эту мысль все последнее время. И вот, наконец, получил возможность поделиться ею. Исчезнуть. И всю жизнь прятаться? Ну, зачем же всю жизнь? Он пожал плечами. «Сейчас все меняется очень стремительно. Глядишь, через годик-другой...» «Меня не устраивает через годик-другой». «А что, у тебя есть какие-то варианты?» «Конечно. Если Орехов от меня отцепится...» «Он не отцепится, Женя». «Потому что кто-то постоянно науськивает его на меня». «Да никто его на тебя не науськивает. Поначалу, я думаю, его действительно кто-то на тебя натравил». Цель была тебя замазать, чтобы отвлечь внимание от истинных виновников гибели Олег Первого. Значит, за Ореховым стоят отморозки? Нет. Скорее всего, враги отморозков. Тогда я вообще ничего не понимаю. Зачем же стоявшим за спиной Олег Первого людям все сваливать на меня, если они почти наверняка знали, кто их настоящие враги? Поначалу просто получилась накладка. Выяснилось, что никто, кроме тебя и Олег Первого, не знал о месте и времени вашей с ним встречи, — Вот тебя и зацепили. Очень скоро стало понятно, что ты ни при чем, но Орехову уже нельзя было давать задний ход. Он старательно выстраивал свою карьеру, а люди, науськившие его на тебя, ему и не препятствовали. Шум вокруг твоего имени был им на руку. Пока внимание было приковано к тебе, они спокойно решали какие-то свои вопросы. — Значит, моя злая тень — Орехов? — Да. Он действует на свой страх и риск, но остановиться уже не может. Он должен тебя непременно посадить, иначе ему не сдобровать. Посадить за что угодно. За тот несчастный патрон, за побег, за второй побег. Все сгодится. А если я его свалю? Как же ты его свалишь? Сегодня, например, мы его неплохо подставили. Это а... может пройти раз, другой. Но проблемы все равно не решает. А что проблему решает? «Доказательство того факта, что Орехов работает на кого-то, что он выполняет чью-то волю, преследуя тебя, но это невозможно в принципе». «Почему?» «До тех людей не добраться, неизвестно даже, кто они». «Можно вычислить». «Это ничего не даст». Мартынов даже вздохнул. «Он виделся мне человеком, многое в жизни повидавшим, умудренным опытом». «Ты вроде бы должен искать этих людей», — сказал он. Найти и получить от них доказательства пристрастности Орехова. Но на самом деле именно получение этих доказательств как раз и невозможно. Тебе их никто не даст. Люди, о которых я тебе говорю, слишком высоко сидят, и слишком у них надежное прикрытие. И даже если ты до них доберешься, любой из них тебе скажет, что о человеке по фамилии Орехов они и слышать не слышали. То есть стоящая перед тобой задача неразрешима в принципе. «Но ведь вы уверены, что Орехов подлечает не только по причине своего дурного характера?» «Да», — убежденно ответил Мартынов. «Просто у нас нет прямых доказательств». «Их надо искать, эти доказательства». «Их не найти». «Я найду. Орехов объявил мне войну и уже начал применять недозволенные приемы. Я отвечу ему тем же». «Ну-ну», — без всякого энтузиазма отозвался Мартынов. «Желаю успехов». а сам смотрел на меня с такой печалью во взгляде, что его пожелание можно было расценивать как издевку. Я найду этих людей. Это невозможно, Женя. Они обрубили все концы и больше нигде не будут светиться. Засветятся, сказал я. И вот тогда-то я на них выйду. А чтобы все это время Орехову жизнь малиной не казалась, я каждый свой шаг буду фиксировать на пленку. И эти сюжеты мы будем сбрасывать на телевидение. Представляете? Получится целый сериал. Только не выдуманный, а настоящий, документальный. Я завтра же сделаю заявление для прессы и объявлю об этом. Мы не будем ничего скрывать. Война так война. Пусть нас боятся. Только теперь Мартынов, кажется, понял, в чем заключается мой план. Ты хочешь их спровоцировать, — сказал он, — чтобы они почувствовали угрозу себе и хоть где-то проявились. Да. В таком случае ты труп. Не стал скрывать от меня горькой правды Мартынов. «Тебе прострелят башку уже на следующий день?» «Не прострелят». «А ты упрям!» — осерчал Мартынов. «Да, в детстве меня пытались за это бить». «Ну, и как?» «Я убегал. Мышцы ног у меня до сих пор неплохо развиты». «Все шутишь?» «Я серьезен, как никогда». Мартынов подумал. «Хорошо, давай поговорим серьезно», — предложил он. Уезжать ты из Москвы не собираешься. Не собираюсь. И жизнь твоя тебе недорога. Вот тут вы ошибаетесь. Не думаю, но помочь тебе хотелось бы. Мартынов посмотрел на меня вопросительно. Чего, мол, хочешь? Устройте мне встречу с главарем этих бандитов, которые держали нас за городом. Женя, даже просто общаясь с тобой, я совершаю должностное преступление. «Вы ожидаете, что сейчас я упаду вам на грудь и орошу ее слезами благодарности?» «Я просто хочу, чтобы ты понял. Не все я могу сделать. Есть какой-то предел». «Хорошо. Хотя бы с материалами допросов. Вы можете меня ознакомить?» «Для чего тебе это нужно?» «Может быть, удастся нащупать связь между этой бандой и Ореховым?» «Нет, этого ты не найдешь», — покачал головой Мартынов. «В тех материалах компромата на Орехова нет. Говорю же». Совсем в другом месте искать надо. Понятно. Что ж, теперь, по крайней мере, все ясно. Яснее просто не бывает. Орехов — мой личный враг. Пока я его не свалю, мне спокойно не жить. Либо я, либо он. Что ж, он первым начал. Он объявил войну, а я всего лишь защищаюсь. На следующий день мы отсняли на видеопленку мое заявление. Я рассказал все как есть, что Орехов клевещет на меня, преследуя свои корыстные цели. что начал он эту кампанию не по своей инициативе, а с подачи неких темных сил, стоящих за ним. Что я, Евгений Колодин, непременно доберусь до истинных виновников происходящего, и вот тогда люди и узнают правду. И что отныне мы будем предоставлять телевизионщикам и журналистам из газет полную информацию обо всех шагах, которые мы предпринимаем. Конечно, мы будем продолжать снимать и новые выпуски программы «Вот так история», Но параллельно все смогут видеть документальный сериал о наших приключениях. Заявление получилось дерзкое и, в общем-то, довольно рискованное. Мы еще не имели на руках доказательств своей правоты. Одни только косвенные свидетельства. Но телевизионщики, которым мы предложили этот материал, не колебались нисколько и в тот же день передали мое заявление в эфир. В течение последующих 30 или 40 минут Светлане... Единственному члену нашей съемочной группы, кого удалось разыскать, сразу три телеканала предложили свои услуги для демонстрации документальной эпопеи, о съемках которой я объявил в своем заявлении. Мы были на виду, и в этом заключалось наше спасение.